Глава восьмая. Дима снова не спал. Какую ночь подряд сбился со счеты. Проваливался в короткий тревожный сон на рассвете, чтобы через пару часов подняться и ехать на работу. Можно было списать это на скоку, однообразную работу и желание сделать что-то привычное. Вернуться к практике, а не тонуть в бумажной рутине и ругани с Минздравом. Порой он чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег, задыхающейся без привычной среды. Никогда не подходил для спокойной работы, и сейчас это ощущалось особенно сильно. Но было еще что-то, мешавшее заснуть. Наташа. Он так привык быть ей нужным, что продолжал ждать. Сама подойдет и попросит о помощи или о компании. Будет искать встречи, делиться одиночеством. И он снова станет нужным, не питая иллюзий относительно ее чувств к нему. Дима честно хотел быть другом. продолжать быть другом. Но сам с каждым днем понимал все сильнее. Ему этого мало. Легкие намеки, изящный флирт, многозначительные взгляды и не менее многозначительное молчание. Он закидывал крючки, зная, что они останутся, что будут колоть незаметно, но постоянно. Будут заставлять думать о нем. Эгоистично, но в последнее время просто необходимо. Уже тогда, неделю назад, сидя с ней под деревом, он отчетливо понял – не хочет ее отдавать. И тот, кто не пришел на свидание, явно не заслуживает женщину, подобную Наташи. Заслуживал ли ее сам Дима? Совершенно другой вопрос, на который был однозначный ответ – нет. Поэтому мог только наблюдать, смотреть, любоваться издалека, восхищаться. потребность, которая в последнее время проявилась все четче, незаметно наблюдать за ней, находиться близко, но недостаточно, чтобы она почувствовала его присутствие. Насмехался сам над собой, над своими желаниями, но раз за разом приходил к ее окнам, чтобы... Чтобы что? Увидеть ее с другим и, наконец, отступить? И именно это Дим твердил себе в оправдание. Ждал с маниакальной настойчивостью, чтобы в очередной раз убедиться, Не заслужил. Но все равно, стоя под моросящим дождем, продолжал смотреть, как гаснет свет в ее окне. Город накрыло дождем. Третьи сутки он не прекращался от сырости, не было спасения, а больница заполнялась чихающими и кашляющими людьми. Наташа вздохнула. Только что выслушала жалобу от зама терапевтическим отделением о том, что надо срочно пополнить запас жаропонижающих и анальгетиков. Сходить к Диме под этим предлогом? Покосившись на окно, Наташа пожевала губу. «Придется идти в другой корпус». А выходить на улицу по такой погоде совершенно не хотелось. Но повод увидеться с Димой затмевал все возможные неудобства. После той прогулки они не виделись почти две недели. Может появится повод невзначай пригласить на День города, если кто-то будет его отмечать под дождем. Надо было пригласить еще тогда. Наташа сто раз успела прокрутить их короткий разговор под дубом. Что могла бы сказать? Как? У нее не было опыта в подобных разговорах, в остроумных недосказанностях, обещаниях, дающихся одним только взглядом. Но она была готова учиться. Ради того, чтобы точно узнать, стоит ли вообще пытаться. Решительно придвинув к себе лист, Наташа начала быстро писать, составляя служебную записку. А когда закончила, аккуратно сложила и отправила в сумку. А у терапевта за помощь потом что-нибудь для своего отделения выпросит. Надеть плащ, попросить у кого-нибудь зонтик, вытащить из шкафа резиновые сапоги. Прокручивая в голове последовательность действий, она поднялась из-за стола, когда в дверь постучали. «Наталья Сергеевна, Дмитрий Николаевич, плохо себя...» «Что случилось?» тут же перебила Наташа, что может случиться с главврачом, который сам прекрасно может себя вылечить, но разом уже подкинул сотню причин, включая боль в суставах, сердечный приступ и воспаленный аппендикс. «Мигрень», — ответил медбрат. «Всеволод Анатольевич послал за вами, сказал, что только вам может доверить здоровье главврача». «Ну, конечно». Проворчала Наташа, моментально успокаиваясь. Ей было лестно это слышать, конечно, но мигрень – это уж слишком. И все-таки легкое беспокойство зудело под кожей, пока они шли к административному корпусу, обходя глубокие лужи. «Переработал. Совершенно себя не щадит. Вредный, ворчливый, совершенно невыносимый во всем, что касается собственного здоровья. Она обязательно выскажет все, что об этом думает». Но яростное желание моментально выветрилось, стоило увидеть страдальческий взгляд. Дима лежал на диване, лицом к двери, и только приоткрыл веки, попытался пошевелить пальцами привычно взмахнуть рукой, но тут же поморщился. Лоб расчертили глубокие полосы. В полумраке кабинета его глаза ярко, лихорадочно блестели. Сева, сидевший за столом, облегченно выдохнул. «Ну, наконец-то! Давно он так?» Деловито спросила Наташа, снимая плащ и сапоги. «Мне сказал полчаса назад, сколько на самом деле не знаю». Конечно, Сева прекрасно знал, и это его жутко злило. Почти три часа назад он начал проворачивать очередной план в действии, невзначай показал ролик в телефоне, от которого на удивленных глазах Сева Дима погрузился в транс. Только что-то пошло не так, и вместо ноги заболела голова. Он видел, как расширились зрачки, как Дима дернулся, прикоснулся к виску двумя пальцами, но время шло, ничего не происходило. Не считая редких вздохов, в конце концов Дима сдался, прикрыл глаза рукой, силой сжал виски и глухо застонал. «Что?» – с легкой ноткой любопытства поинтересовался Сева. «Голова», – просипел Дима через силу. На короткий, очень короткий миг Сиве стало его жалко. Еще не кстати подумалось, что если кто-то узнает, как он на несколько часов фактически оставил больницу без начальства, выведя из строя, дело может закончиться не так приятно, как хотелось бы. «Ложитесь на диван, я позову кого-нибудь. Само пройдет», — еле слышно проговорил Дима, прикрывая глаза. Свет казался слишком ярким. «Сделал шаг». Его повело, и Сева тут же подставил плечо. Помог дойти до дивана, уложил, выключил лампу. Оставалось только ждать. Все это время Дима лежал, не шевелясь. Каждое движение приносило невыносимую боль. Кто-то вставил прямо в мозг раскаленный пруд, потом перетянул им череп и теперь давил, сужая окружность. Еще чуть-чуть, и голова просто взорвется. Укоризненно, глядя на него, Наташа прогласила все обвинения в халатном отношении к себе. Осторожно присела на край дивана и протянула руку к его вискам. «Подожди», – тут же остановился Сева. «Тебе лучше сесть со спины, я думаю. Так будет меньше света», – пояснила в ответ на удивленный взгляд. Впрочем, спорить она не стала. Осторожно вытащила подушку из-под головы Димы, устроилась на диване, откинулась на подлокотник и положила его голову себе на колени. Сева выдохнул, когда она смотрела прямо на него, остановить гипноз было значительно сложнее. Наташа обязательно заметила бы, как он включает телефон и ставит запись с тихой едва слышной мелодии, которая должна вывести из трансца. когда прохладные пальцы осторожно легли на виски и дима едва не застонала от облегчения. волны боли стали значительно меньше, но все еще отдавались прибоем пульсируя. Наташа осторожно поглаживала его лоб и хмурилась все больше. «Странно», – пробормотала под нос. «Что?» – спросила Сева. «Впервые слышу, что он страдает мигренями». Она посмотрела через плечо. «Я бы посоветовала проверить сосуды и вообще». Наташа посмотрела на Диму. «Зачем было вызывать именно меня?» «О тебе подумал в первую очередь», – улыбнулся Сева. «Конечно, я кости лечу, а не мозги». Наташа отвернулась и снова провела кончиками пальцев по его лбу, отмечая, как постепенно уходит напряжение, а дыхание издавленного становится ровным. Не удержалась, задевая волосы кончиками пальцев. Спустилась ниже, к напряженной шее, слегка надавила, принимаясь массажировать. Дима вздохнул, тихо, но она услышала. Надавила сильнее, расслабляя забитые мышцы. Удобнее, конечно, было положить его на живот и сделать полноценный массаж. И Наташа прекрасно знала, что может себе это позволить. Что это не вызовет никаких вопросов ни от Димы, ни от Сивы, шелестевшими бумагами за спиной. Но сидеть так, держать его голову у себя на коленях, смотреть прямо в лицо. Нет, она потерпит. Невыносимо хотелось коснуться его кожи. Прикусив губу, Наташа осторожно нырнула под ворот рубашки и едва не отдернула руку. Обожглась. Провела по позвонкам. Расправила ладонь, проходясь круговыми движениями сверху вниз и обратно. Почти коснулась лопатки, каменной, напряженной. Нахмурилась. «Нет, определенно его стоит затащить на медосмотр, прописать курс физиотерапии, пусть только попробует отказаться». «Наташа, не открывая глаза, — проговорил Дима, — от неожиданности она вдвойне выдернула руку, будто ее застали за чем-то непристойным. Я чувствую твое недовольство, говорю уже. Что вы хотите услышать?» С легкой ноткой осуждения ответила она, неспешно поднимая ладонь выше к затылку и словно невзначай взрываясь в волосы. «Мягкие, на удивление мягкие и очень-очень густые». Олег о холодном отношении к своему здоровью. Пробормотал он еле слышно. Подавив улыбку, Наташа снова провела по волосам, взрываясь в макушку. Осмелев, добавила вторую руку. нежно поглаживая русые пряди. «Вы действительно хотите услышать ее прямо сейчас?» спросила Лука, склонив голову на бок. «Нет». Дима приоткрыл один глаз и посмотрел снизу вверх. «Сейчас мне слишком хорошо, чтобы вникать. Но раз ее не избежать, лучше покончить поскорее с неприятными процедурами». «Процедурами, значит», сукоризно уточнила Наташа, не прекращая ерошить волосы. Дима снова закрыл глаза и что-то нечленораздельно промычал. «А знаете», – задумчиво протянула она, – «я, пожалуй, перенесу лекцию». «Пауза. На завтра. Жду вас на приеме». Дима открыл оба глаза, укоризненно взглянул. «Это жестоко даже для тебя». Осторожно, сжав его виски в ладонях, Наташа склонила к нему голову так, что ее волосы упали по обе стороны от их лиц, накрывая светлым шатром. Не отрывая взгляд, она хищно улыбнулась и прошептала «Я знаю». Надо было отстраниться. Шутка с шуткой, но сейчас она слишком затянулась. Секунды бились его пульса в кончике ее пальцев, ускоряясь, обгоняя ход времени. Воздух сгустился, стал тяжелым, с трудом пробиваясь в легкие. Его зрачки расширились, затопив практически всю серую радужку. Неглубокие морщинки в уголках глаз, сейчас она с легкостью могла их пересчитать, обвести их контур. Стук дождя за стеклом, шелест прикладываемых страниц, Звук собственного шумного дыхания. Наташа приоткрыла рот, порывисто вздохнула и резко выпрямилась. В последний раз взъярушила макушку в его любимом жесте, переложила голову на подушку, поднимаясь. «Не забудьте, завтра жду на прием». Голос слегка просел. Наташа попыталась улыбнуться, но сердце так сильно колотилось, что губы подрагивали, не живая растягиваться. «Может, ты придешь сама?» – без особой надежды спросил Дима, медленно садясь. «Нет», – Наташа нахмурилась, посмотрела на Севу, наблюдавшего за ними с нечитаемым выражением лица. «Если он откажется, приведу Силой, протащу через всю больницу, пусть видят». «Ты ужасная девушка, ты знаешь?» – проворчал Дима. «Девушка?» – переспросила Наташа. Сердце, только успокоившееся, снова сбилось с ритма. «Ну?» Дима выразительно посмотрел на нее. «Насколько мне известно, точно не мужчина. Старый извращенец!» Наташа вспыхнула, тряхнула головой, подхватила плащ сапоги выскочила, не прощаясь. Тихо посмеиваясь про себя, Дима повел плечами. Давно он не чувствовал себя так хорошо и так легко. «Вы бы все-таки пригласили ее на свидание!» Небрежно протянул Сева. Дима не ответил. Поднялся, засунул руки в карман и подошел к окну. Невысокая, хрупкая фигурка, путаясь в плащ, обходила ложе Шаг другой, и она скрылась за поворотом. «Что там у нас с делами?» – спросил, не оборачиваясь. Сева закатил глаза, раздражающе упрямый.